Зашибают, как выразился бедолаги деньгу, то в холодах, то в гнусе сплошном. А он прогуляется разок в Азию косоглазию, и хоть весь год живи, поплевывай себе в потолок, только бы слюны хватило. А у его напарника Ленки дела семейные обстояли еще хуже. Матери не знал, определен был в дом малютки. А когда было ему года три, какой-то мурманский капитан дальнего плавания, что главным образом на Кубу ходил,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 согласно которой мир больше всего и наказывает своих сынов за самые чистые идеи и побуждение духа. Быть может, стоило подумать, а что, если это есть форма существования и способ торжества таких идей? Что, если это так? Что, если именно в этом цена такой победы? Хотя еще в самом начале был как-то об этом разговор с Виктором Городецким, которого, несмотря на небольшую разницу в годах, Авдий величал Никифоровичем. Разговор зашел перед тем, как Авдий уже решился порвать с духовной семинарией. «Что мне сказать? Видишь ли, отец отрок? Ты не обижайся, Авди, что подчас отцом отроком тебя зову, но сочетание уж больно хорошее», — размышлял Городецкий, когда они пили чай у него дома. «Ты уйдешь из семинарии, а, скорее всего, тебя отлучат от церкви. Я уверен, что наставники твои не допустят, чтобы ты покинул их, бросив им вызов. Тем более, что ты уходишь по причине, так сказать, редкой и очень неприятной для церкви. Не потому, что ты какую-нибудь несправедливость испытал, не из-за обиды, притеснений, и не потому, что поскандалил с каким-нибудь лицом церковным. Нет, отец-отрак. Церковь перед тобой ни в чем не виновата. Ты порываешь, так сказать, по чисто идейным соображениям. Да, Виктор Никифорович, это так. Прямых причин нет». Это было бы слишком просто обида. Дело вовсе не во мне, а в том, что традиционные религии на сегодняшний день безнадежно устарели. Нельзя всерьез говорить о религии, которая рассчитана была на родовое сознание пробуждающихся низов. Сами понимаете, если история сможет выдвинуть новую центральную фигуру на всемирном горизонте верований, фигуру бога-современника с новыми божественными идеями, соответствующими нынешним потребностям мира, тогда еще можно надеяться, что вера учения будет чего-то стоить. Вот причина моего ухода». «Понимаю, понимаю», — снисходительно улыбнулся Городецкий и, прихлебывая чай, продолжал. «Звучит все это вроде ошеломляюще. Но прежде чем коснуться твоей теории, должен сказать тебе, что сижу сейчас, чай пью» и радуюсь самым натуральным образом, что мы с тобой не в средние века живем. Да за такую неслыханную ересь где-нибудь в католической Европе, в Испании или в Италии, только за то хотя бы, что ты осмелился сказать, а я имел неосторожность выслушать тебя, нас бы с тобой, отец мой отрок, вначале четвертовали бы, потом сожгли бы на костре, потом перемололи бы останки в порошок и развеяли бы по ветру». Ух, как люто расправилась бы инквизиция с нами! С каким удовольствием! Уж если священная инквизиция сожгла одного несчастного только за то, что в доносе на него было сказано, будто он позволил себе загадочно улыбнуться при упоминании непорочного зачатия, то надо думать... «Виктор Никифорович, прости, но придется тебя перебить», усмехнулся Авдий, нервно застегивая пуговицы черного семинарийского сюртука. Я понимаю, что немало развеселил тебя, но без шуток. Если бы в наше время существовала инквизиция, если бы завтра мне грозило сожжение на костре за мою ересь, я не отказался бы ни от одного своего слова. «Верю», — согласно кивнул Городецкий. «Я пришел к этой идее не случайно. Я пришел к ней, изучив историю христианства и наблюдая над современностью. И я буду искать новую современную форму Бога, даже если мне никогда не удастся ее найти. «Это хорошо, что ты упомянул об истории», — прервал его Городецкий. «Теперь послушай меня. Твоя идея о новом Боге — это абстрактная теория, хотя в чем-то и чрезвычайно актуальна, выражаясь языком наших интеллектуалов. Это твои соображения, как прежде говорили умственные выкладки. Ты программируешь Бога, а Бог — не может быть умозрительно придумано, как бы это заманчиво и убедительно не выглядело. Понимаешь, если бы Христос не был распят, он не был бы Господом. Это уникальная личность, одержимая идеей всеобщего царства справедливости, вначале была зверски убита людьми, а затем вознесена, воспета, оплакана, выстрадана, наконец. Здесь сочетается поклонение и самообвинение – раскаяние и надежда, кара и милость, и человеколюбие. Другое дело, что потом все было извращено и приспособлено к определенным интересам определенных сил, ну да, это судьба всех вселенских идей. Так вот подумай, что сильнее, что могущественнее и притягательнее, что ближе. Бог-мученик, который пошел на плаху, на окрестную муку ради идеи, Или совершенное верховное существо, пусть и современно мыслящее, этот абстрактный идеал? Я думал об этом, Виктор Никифорович, вы правы. Но я не могу отрешиться от мысли, что настала пора пересмотреть прошлое, каким бы оно ни было незыблемым, представление о Боге, давно не соответствующее новым познаниям мира. Ведь это же очевидно, не будем спорить. «Очень возможно, что я иду от абстракции, ищу то, что не подлежит поискам. Ну что ж, пусть мои мысли несовместимы с каноническим богословием. Я ничего не могу поделать с собой. Я был бы счастлив, если бы кто-нибудь мог переубедить меня». Городецкий понимающий развел руками. «Я тебя понимаю, отец Авдий, но при всем при этом должен предостеречь тебя. Богоискательство в представлении церковников «Самое страшное преступление против церкви. Это равносильно тому, что ты вознамерился бы перевернуть весь мир вверх дном». «Я это знаю», — спокойно сказал Авдий. «Но еще больше не любят богоискательство в миру. Ты об этом думал?» «Это парадоксально», — удивился Авдий. «Поживешь — увидишь». «Но как же так? Здесь их позиции смыкаются?» «Не то, что смыкаются». Но никому это не нужно. Странно, самое нужное выходит, никому не нужно. Думаю, тяжко тебе придется, отец Авдий. Я тебе не завидую, но и не останавливаю», сказал напоследок Городецкий. Прав он был. Во всем прав. Некоторое время спустя Авдий Калистратов имел возможность в этом убедиться. Небольшая история Это произошла перед тем, как быть ему изгнанным из семинарии. В этот день к ним в городок прибыла встреченная ректоратом на вокзале с большим почтением, важное лицо – представитель Московской патриархии, владыка Дмитрий. В семинарийской среде его так и звали – отцом-координатором. Благообразный и благоразумный человек средних лет, каким в идеале он и должен был быть – Отец-координатор прибыл на этот раз в связи с чрезвычайным происшествием, виновник которого, один из самых лучших семинаристов Авдии Калистратов, встал на путь ереси, открытой ревизии священного Писания, выдвинув сомнительную идею о боге-современнике. Разумеется, отец-координатор прибыл как наставник и миротворец, с тем, чтобы силой своего авторитета вернуть заблудшего юношу в лоно церкви, не вынося размолвку за ее стены. В этом смысле церковь мало чем отличается от светских институтов, для которых честь мундира важнее всего. Будь на месте Авдия Калистратова человек более опытный в житейском плане, он так бы и воспринял отеческое намерение координатора, но Авдий совершенно искренне не понял видного церковника – чем сильно осложнил его расчеты. Авдий был вызван на беседу к отцу-координатору в середине дня и пробыл при нем часа три, никак не меньше. Поначалу отец-координатор предложил помолиться совместно у алтаря в академической церкви, устроенной в одном из залов главного корпуса. «Сын мой, ты, безусловно, догадываешься, что у меня к тебе серьезный разговор. Однако не будем спешить». «Соблаговоли проводить меня к алтарю Божьему», — попросил он Авдия, глядя на него выпуклыми красноватыми глазами. «Чувствую, нам надо вначале помолиться совместно». Спасибо, вас, Господи, владыка», — сказал Авдий, — «я готов». «Лично для меня молитва есть контрапункт постоянных размышлений о Всевышнем. Мне кажется, мысль о боге современники никогда не покидает меня». «Не будем столь поспешны, сын мой», — сдержанно промолвил отец-координатор, поднимаясь с кресла. Он даже пропустил мимо ушей дерзновенную фразу о боге-современнике, а контрапункте. Многоопытный клирик не пожелал обострять разговор с самого начала. «Помолимся». «Должен тебе сказать», — продолжал он, — «чем больше я живу на свете, тем больше убеждаюсь в благости Божьей, в беспредельной его милости к нам» и счастлив, что дано это почувствовать в самозабвенной молитве. Бесконечно все прощения Господне, поистине Всевышний, бесконечен в любви своей к нам. Возможно, наши молитвы для Него всего лишь легкомысленный лепят, но в них наше нерасторжимое единство с Богом. «Вы правы, Владыка», — проговорил Авдий, стоя в дверях. И затем, поскольку зелен был еще и нетерпелив, не выдержал требуемую приличием паузу в беседе и сразу выложил свой козырь. Осмелись заметить, однако, что Бог в нашем понятии бесконечен, но поскольку мысль на земле развивается от познания к познанию, напрашивается вывод. Бог тоже должен иметь свойства развития, а как вы думаете, владыка? И тут отец-координатор не смог уйти от ответа. «Однако же ты горяч, сын мой!» Проговорил он, глухо покашливая и оправляя на себе плотное облачение. «Не пристало так судить о Боге, пусть и по молодости. Нам не дано познать предвечного Творца. Он существует вне нас. Даже материализм признает, что мир существует вне нашего сознания, а Бог и подавно. Простите, владыка, но лучше называть вещи своими именами. Вне нашего сознания Бога нет». «И ты уверен в этом?» «Да, потому и говорю». «Ну что ж, не будем сразу ставить точки над «и». Допустим, мы устроим небольшую учебную дискуссию. К ней мы вернемся после молитвы. А пока будь милостив, проводи меня в храм». Уже один тот факт, что отец-координатор оказал Авдию честь помолиться вместе в академической церкви, По логике вещей должен был быть понят как знак доброжелательства, и семинарист, которому угрожало исключение, казалось бы, должен был воспользоваться этой благоприятной для него ситуацией. Они шли по коридору, впереди отец координатор, сбоку на полшага позади Авди Калистратов. Глядя на прямую осанку владыки, на его уверенную поступь, на черную свободную, не спадающую до полурясу, придававшую ему особую величественность, Авди почувствовал в нем ту сложившуюся веками силу, которая в каждом человеческом деле, охраняя каноны веры, прежде всего соблюдает собственные интересы. С ней-то, этой противостоящей силой, и предстояло ему столкнуться на пути поисков истины в жизни. Но пока они оба шли к тому, в которого верили, каждый по-своему»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 в интересах церкви, чтобы ум твой не противостоял ее учению, а служил бы безраздельно и безусловно заветам Господа. И я не скрываю этого, хотя мог бы и за уши отодрать тебя по-отечески, поскольку хорошо знавал твоего покойного батюшку и в добром был с ним взаимопонимании. Человек он был воистину христианских добродетелей и к тому же весьма образованный.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 Получается, что ты встал на путь ревизии вероучения, будучи, если взять твой статус, всего лишь обученцем. Из твоих даже чисто случайных высказываний я успел убедиться, что заблуждения твои, пожалуй, больше возрастного характера. Хотелось бы так думать. Дело в том, что молодости в силу целого ряда причин свойственна особая самонадеянность, которая по-разному проявляется у разных лиц в зависимости от темперамента и воспитания. Слышал ли ты когда-нибудь, чтобы пожилой человек, изведавший немалые жизненные муки, разуверился бы в Боге к концу жизни или стал бы толковать на свой лад божественные понятия? Нет, такое, если и случается, то, несомненно, случается крайне редко. Суть божественного все глубже познается именно с возрастом. Ведь все европейские философы, в частности, так называемые французские энциклопедисты, начавшие в смутную предреволюционную эпоху атеистический штурм религии, который длится уже двести с лишним лет, были, кстати, сказать молодыми людьми, не так ли? «Да, владыка, они были молоды», — подтвердил Авдий. «Ну вот видишь, не говорит ли это о том, что молодости свойственен эдакий... Модное сейчас слово «экстремизм», прежде всего потому, что это ее возрастная особенность. «Да, но эти молодые люди, которые, на ваш взгляд, владыка, оказались экстремистами, имели, скажем, для справедливости, к тому же еще довольно основательные убеждения», — вставил Авдий. «Безусловно, безусловно», — поспешил согласиться отец координатор, — «но это особый вопрос. Во всяком случае они не были священнослужителями». Их отношение к религии было их частным делом. С них другой спрос. «А ты, сын мой, будущий пастырь!» «Тем паче», — перебил его Авдий, «ведь, по идее, люди должны всецело верить мне и моим познаниям». «Не спеши», — нахмурился отец-координатор. «Если ты не намерен взять в толк сказанное мной для твоего же блага, давай поговорим по-другому». «Ну, во-первых, не тобой первым, не тобой последним овладевает дух противоречия на стезе постижения веры. Таких, как ты, засомневавшихся, церковь на своем веку знавала немало. Ну и что? В каждом великом деле неизбежны издержки. Такие приходящие моменты, случайности, были и будут. Важно то, что они имеют совершенно неизбежный исход» или решительный отказ субъекта от своих сомнений и решительный его поворот с еще большим усердием и рвением к неукоснительному признанию истинной веры, из чего вытекает прощение его вышестоящими отцами или, в случае его упрямства и несогласия, исторжение оного еретика и злона церкви и предание его анафеме. Тебе ясно?» что третьего пути не дано, что третий путь исключается. Новомыслие твое не может быть принято. Тебе, ясно? Да, владыка, но я допускаю, что третий путь необходим не так мне, как самой церкви. Ну-ну, насмешливо покачал головой отец-координатор. Это ж надо такое нагородить, воскликнул он и с горьким злорадством предложил. Так изложи, будь милостив, что это за третий путь ты уготовил священной церкви? Уж не революцию ли какую? Ведь такого еще не знала история. Преодоление вековечной закоснелости, раскрепощение от догматизма, предоставление человеческому духу свободы в познании Бога как высшей сути собственного бытия. «Остановись, остановись!» запротестовал отец-координатор. «Эта самодеятельность смешна, дорогой. Но если вы исключаете самостоятельность мысли как таковую, то, к сожалению, владыка нам не имеет смысла дальше разговаривать». «Вот именно! Не имеет смысла!» разгорячился отец-координатор и встал с места. Голос его загудел. «Очнись, юноша! Отринь гордыню! Ты на гибельном пути!» Ты мнишь несчастных, что Бог лишь плод твоего воображения, а потому сам человек почти Бог над Богом, тогда как само сознание сотворено небесной силой. Дай волю новомыслию, и ты на нет тысячелетние заветы и запреты, так дорого оплаченные людьми в прозрениях и муках, чтобы пронести божественные устои через все поколения. Вот куда ты метишь» ратуя за раскрепощение от догматизма, тогда как догматы даны по благодати Господа. Без новомыслей церковь может стоять, как стояла, а без догматов учения быть не может. И если уж на то пошло, запомни, догматизм – первейшая опора всех положений и всех властей. Запомни, ты, якобы улучшая Бога новомыслием, На самом деле игнорируешь его, и ты готов собою подменить его. Но благо не от тебя, и не от подобных тебе зависит, как Богу с нами быть. Твое же богохульство уничтожает только тебя самого, а Господь прибудет неизменно и вечно. Аминь. Авди Калистратов стоял перед отцом-координатором с побелевшими губами. Юноше было мучительно его бурное негодование. И все-таки он не отступался. «Простите меня, владыка, не стоит приписывать небесным силам, что проистекает от нас самих. Зачем было бы Богу создавать нас столь несовершенными, если бы Он мог избежать того, чтобы мы, Его творения, сочетали в себе одновременно две противоположные силы, силы добра и силы зла? Зачем бы Ему понадобилось делать нас столь подверженными сомнениям, порокам, коварству, даже в отношениях с ним самим. Вы ратуете за абсолют вероучения, за конечное раз и навсегда постижение сущности мира и нашего духа. Но это же нелогично. Неужто за две тысячи лет христианства мы не в состоянии добавить ни одного слова к тому, что было сказано едва ли не в добиблейские времена? Вы ратуете за монополию на истину, Но это, по крайней мере, самообман, ибо не может быть такого учения, даже Бога данного, которое бы раз и навсегда познало истину до конца. Ведь если это так, значит, это мертвое учение. Он замолчал, и в наступившей тишине слышно стало, как зазвонил за окном колокол городской церкви. Так близок и так знаком был тот колокольный звон, символическая связь между человеком и Богом, И Авдию хотелось уплыть, удалиться, исчезнуть, как эти звуки в бесконечности. — Ты слишком далеко заходишь, молодой человек, — промолвил отец-координатор холодным, отчужденным тоном. — Мне не следовало бы заводить с тобой теологические споры, ибо твои познания весьма незрелые и даже сомнительны. — Не говоришь ли ты по наущению врага рода человеческого, дьявола? Но одно скажу тебе на прощание. Тебе с такими мыслями не сносить головы. Потому что и в миру не терпят тех, кто подвергает сомнению основополагающие учения. Ведь любая идеология претендует на обладание конечной истиной. И ты с этим непременно столкнешься. А жизнь мирская куда жестче, чем может показаться. И ты еще поплатишься за свое недомыслие. И еще припомнишь наш разговор. «Но довольно. Готовься уходить из семинарии. Ты будешь отлучен от церкви, Дома Божьего». «Моя церковь всегда будет со мной», — не отступал Савдий Калистратов. «Моя церковь — это я сам. Я не признаю храмов и тем более не признаю священнослужителей, особенно в сегодняшнем их качестве». «Что ж, мальчик, дай Бог, чтобы все обошлось. Но можешь быть уверен, мир научит тебя слушаться»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 как на кровное дело свое, как на пожар в собственном доме, как на беду собственных детей. Только тогда слово, подхваченное многими небеспристрастными людьми, может пересилить деньги и победить порог. Дай-то Бог, чтобы так оно и получилось, чтобы сказано оно было не впустую, чтобы, если и вправду вначале было слово, то чтобы оно и осталось в своей изначальной силе. Так бы жить так бы думать. Но, Боже, опять же к Тебе обращаюсь. Что есть глагол перед звонкими деньгами? Что есть проповедь перед тайным пороком? Как одолеть словом материю зла? Тогда и же силы, не покидай меня в моем пути. Я один, пока один, а им, одержимым жажды легкой наживы, несть числа. Оставив позади саратовские земли, поезд «Москва-Алма-Ата» уже вторые сутки шел по казахстанским краям. Впервые оказавшись на Туранской стороне континента, Авди Калистратов поражался в поездке размаху и масштабом края, обретенным некогда Россией географическим пространством. Перед взором расстилались поистине неоглядные дали если взять вместе с Сибирью, мысленно представлял он себе это же почти полсвета суши. И так редки тут поселения. Города, деревни и аулы, станции, разъезды, случайные скотные дворы и дома примыкали к железной дороге, как редкие мазки на необъятном степном холсте, лишь загрунтованном, но так и оставленном в незакрашенном сером однообразии. В здешней стороне повсюду простирались открытые степи. Сейчас они находились в той паре цветения, когда великие и малые травы достигают своего апофеоза, преобразующего лик земли всего на несколько дней, чтобы снова затем пожухнуть под нещадным солнцем и затем целый год ждать весны. В приоткрытые окна вагонов наплывами доносились густые запахи цветущих степных трав, особенно сильные, если Поезд задерживался на каком-нибудь безвестном полустанке, открытом со всех четырех сторон света, и тогда хотелось выскочить из душного вагона и побегать по воле по тем травам, невзрачным с виду, но таким полынно-пахучим, отдающим одновременно соком и сухостью почвы. Странно, думал Авдий, неужели и та проклятая конопля Анаша растет так же привольно и так же заманчиво пахнет? Пожалуй, запах у нее должен быть куда сильнее и резче, судя по тому, что рассказывают гонцы в минуту откровенности. Но главное, говорят они, она длинная и стеблистая, и заросли ее высотой чуть ли не до пояса. Однако далеко не везде растет она, эта дикая конопля. Есть у нее свои места произрастания. И слава богу, что не везде, что за ней надо ехать и ее надо разыскивать, Была бы она доступнее, можно представить себе, что творилось бы. Вот и едут гонцы из далеких портовых городов, из одного края света в другой, едут как завороженные в поисках одурманивающей анаши. Еще далеко. Им еще ехать, доехать. Неизвестно, чем все это обернется, что выйдет из этой затеи. А бывало, что Авдий Калистратов, забывая на время о цели своей тайной поездки, Рисовал в воображении, кем и в какие времена населялись эти края. Вспоминал в связи с этим прочитанные книги, фильмы, которые ему доводилось видеть в школьные годы. И радовался тому, что встречались еще приметы и следы ушедшей жизни. Стада бурых верблюдов, разбросанные по степи, как покинутые города. Кладбища Мазары, небольшие аулы в несколько кибиток. А то и промелькнет юрта одна денешенька насколько видит глаз. И страшно становилось за обитателей этого затерянного в мире ветхого жилища. Проносились перед взором всадники то в одиночку, то группой, иные еще, как в былые времена, в островерхих шапках, на лошадях в старинной сбруе. И думалось ему, как могли люди жить здесь и не умереть от тоски и безводья в этих великих пространствах, а как им по ночам, Что чувствует человек здесь, перед лицом ночного космоса, как, наверное, страшно и жутко ему от ощущения полного своего одиночества, в беспредельности мира, и потому должно быть проходящие здесь поезда в радость и нисколько не действует на нервы, как бывает в больших городах. А может быть, наоборот, величие степных ночей рождает в душах великие стихи,